Арчибальд услышал, как за визитерами закрылась дверь и дробный стук ног полового, спешащего исполнить приказание сердитого клиента. — Мадам Донг, интересно, что нужно предводительнице пиратов в этой дыре? Юноша торопливо допил вино, пододвинул кресло поближе к стене, приложил к ней кубок и приник к его донышку ухом а за стеной шла довольно интересная беседа. «Главное, чтобы эта дуреха сделала за нас всю грязную работу», — услышал Арчибальд мрачный мужской голос. «Думаете, она согласится?» В голосе женщины Арчи послышалась нотка сомнения. «А какой резон ей отказываться? Что нужно пиратам? Много денег, много выпивки». И много продажных девок в ближайшем порту. Да она сама девка. Единственная на всю пиратскую армаду девка. Не забывай, что в этой недотроге в команде одни мужики. С чего вы взяли, что она недотрога? Знаю, докладывали. Так вот, я ей предложу столько, что ее корсары смогут год из кабаков не влезать. Да ей всего делов-то. Захватить корабль, пустить команду на дно, чтобы свидетелей не осталось. Взять в плен Розалинду и передать ее нам. А твоя задача будет качественно принять ее облик. Карл III пять лет назад, проездом в Срединное Королевство, погостил немного у Георга Седьмого и видел его дочерей. Принцесса Розалинда тогда была еще подростком, но все же... Не волнуйтесь, я ее уже видела вместе с сестрами в Гиперии, когда они приперлись ко мне со скипетром ледяного дракона и лорцом хаоса. Арчи аж в пот бросила при этих словах. Он сразу понял, с кем имеет дело. Год назад, после решающей битвы с драка мечтавшим оживить с помощью скипетра ледяного дракона своего хозяина, Власти Гиперии так и не смогли найти его пособницу. — Фи, что за сленг? — Именно это я имел в виду, говоря о качестве смены облика. Прежде чем мы пустим эту цепочку на дно, ты должна всласть с ней поворковать, запомнить внешность, манеру поведения, речь. — Ладно, сделаю. — Да вы не волнуйтесь, когда я вас подводила? — Ты пока нет. Главное, чтобы мадам Донг не подвела. — Герцог! С ума сошла! Имя герцога Пекле здесь звучать не должно! — Опаньки! — мысленно нахнул Арчибальд. — Герцог Пекле! Один из девяти герцогов Маргадора. Он, кажется, в их иерархии второй по значимости. — Надо же, какие твари по не ползают! — Извините, можно вопрос? — Задавай. — Зачем вы привлекли к операции барона Дегласинена? Не проще ли было вам самому выступить в качестве спасителя прекрасной принцессы? — Ну, до чего же женщины глупы? Спаситель принцессы, чье место ты займешь, должен будет неотлучно находиться рядом с ней и крутиться при дворе Карла Третьего, чтобы втереться к нему в доверие и получить возможность подготовить почву для захвата Маргадором этой островной империи. И ты полагаешь, что я, второе лицо королевства, могу оставить свой пост в Маргадоре на столь долительный срок? О, простите. Чуткие уши Арканарского бора уловили грузные шаги группы людей в коридоре. Дверь, где заседал герцог с колдуньей, распахнулась. — Кто посмел? — злобно прошипел герцог Пекле. — Помолчи! — оборвал его грубый мужской голос. — Сейчас с тобой будет говорить мадам Данг. При разговоре не дергаться. Одно неверное движение вы трупы. Судя по звукам... В комнату вошел еще один человек. Походка была легкая, еле слышная, и Арчибальд понял, что это и есть гроза морей, мадам Донг. «Вы желали меня видеть, господа?» Арчибальд аж подпрыгнул в своем кресле, чуть не уронив импровизированное подслушивающее устройство на пол. «Это был голос Дуняшки!» «Полно! Дуняшки ли?» В голосе мадам Донг было столько льда и презрительных интонаций, каких арканарский вор никогда не слышал из уст своей подданной. О да, очень желали, откликнулся герцог. Ну что ж, побеседуем. Мальчики, вы пока свободны, подождите за дверью. Но, свободный, сказала. Эта парочка для меня угрозы не представляет. Если что, позову. Дверь захлопнулась за телохранителями. — Мадам, прошу вас к столу. Переговоры гораздо приятнее вести за бутылкой легкого вина. Герцог пододвинул гости кресло. — Так что вам угодно? — Видите ли, уважаемая, мы хотим предложить вам и вашим людям... Провести одну операцию на море. Очень-очень хорошо оплачиваемую операцию. Предлагаете? Но при этом придется пойти против короны. Одного известного и сильного государства. Наим людям на это наплевать. За хорошие деньги они пойдут войной хоть на дьяга, хоть на три светлого. Варчи на голове волосы встали дыбом. Это точно была Дуняшка, но, боже, что с ней стало? Это меня радует. Судя по голосу, Герцог Пекале действительно был удовлетворен. Хватит ходить вокруг да около, мое время стоит дорого. В голосе Дуняшки звенел металл. Говорите конкретно, что надо делать, ваша цена. Уважаю деловых людей. «Ну, хорошо. Приступим к делу. Нам нужно, чтобы вы перехватили корабль с гиперийским посольством. Все ценности, находящиеся на нем, ваши. Экипаж можете пустить на дно. Посольство тоже. Одним словом, уничтожить надо всех, кроме принцессы Розалинды. Вот ее и сам корабль». Вам надо будет передать нам не позже завтрашнего вечера в бухте скелетов. Это так, что в заливе смерти. Знаете? Знаю. Несколько мгновений в комнате стояла гробовая тишина. Вы сказали принцессу Розалинду вам передать. В голосе Дуняшки было столько ненависти, что у юноши по спине побежали мурашки. «Именно так. Розочка! Да я ее...» — зашипела девица и осеклась. «О, да я вижу, у вас, юная леди, старые счеты. Не ваше дело!» — резко оборвала его мадам Донг. «Сколько вы намерены нам за это заплатить?» «Два сундука золота вас устроит?» «Пять». С вами приятно работать. И принца Флоризеля. Что? Принца Флоризеля? Не понял герцог. Вы предоставите нам пять сундуков и принца Флоризеля. Но он же пропал. Найдите. Зачем он вам? Я же не спрашиваю, зачем вам розочка. Короче, принца найти и передать его вместе с сундуками мне. Причем передать живого — это моя цена. И не дай бог, если с его головы хоть волос упадет, я вас тогда из-под земли достану. — Согласен, согласен. Пять сундуков и принц Флоризель. Из-за стены Дарчи донесся какой-то странный звук. — Что вы делаете, мадам? Не мешай. Стук повторился. Юноша заерзал, пытаясь сообразить, что же там происходит, проклиная непрозрачные стены. Если бы он мог заглянуть внутрь, то увидел бы, как Дуняшка, бутылка из-под вина, размеряет стол. — Пойдет, — удовлетворенно сказала она. — Десять по пол -литру и одна четвертушка. Мы договорились. Принц и пять сундуков вот такого размера нам предоставишь. Сундуки они ведь разные бывают. Знаю я вас, Прохиндеев, никому верить нельзя. В Арчибальда возникло огромное желание ворваться внутрь, схватить вредную девчонку в охапку, перекинуть через колено и барской доланью настучать ей по попе. Но он сдержал свой порыв. Во-первых, знал последствия, сразу ускорится и все тут разметет вместе с барином. А во-вторых, такую дуняшку он просто откровенно боялся. Он слышал, как захлопнулась дверь, как по коридору мимо его комнаты прошла мадам Донг в сопровождении охраны, но не сделал даже попытки ее догнать».